Российские театральные сезоны. Спектакль Саратовского театра юного зрителя "Деревья умирают стоя" по пьесе Алехандра Кассона. Часть вторая. В долине на опушке, на ёлки, на соку, всё пела песенку кукушка: ку-ку-ку-ку. Ку-ку. нравится. Ну ещё бы. Ведь это твоя песня за моего внука, за самого лучшего внука из всех внуков на свете. Леват гражданской музыки. Пиф, ура! Ура! А теперь ещё раз все вместе. ответила подружка ку-ку-ку-ку ку-ку то-ку ку-ку-ку-ку ку-ку то-ку ку-ку ку-ку Фернандо давай к наленнице нет нет нет чуть-чуть последнюю за кукушку она обещает счастье после бабушка И ухень, я отдохни. Ничего. Это всё сердце такое маленькое, а всё от него и радость, и горе. Что вы, пожалуйста, не думайте, что у меня закружилась голова, так лёгкий туман и всё. Уже нужно ложиться. Да. Так скоро. Отдохни, Маурисия. До завтра, девочка. До завтра. М-, -м, -м Маурисио, если тебе надо что-то почитать перед сном, ты знаешь, где книги. Дать тебе что-нибудь. Учебник архитектуры и атлас Канады. Фернандо, пойдём. Да-да, иду, иду. И пусть вам приснится что-нибудь лучше, чем вы сами. А я бы на дорогоски на сад на ветку. А ну, слава тебе, Господи, кончилось. Никогда в жизни мне так трудно не приходилось. Да, старушка опасная, и память какая. Она годы и годы ни о чём другом не думала, что было бы с ней, если бы как-нибудь всё открылось. Это зависит от нас. То есть завтра опять этот фарс. Да каких же пор? Только несколько дней, потом получим телеграмму фальшивую из Канады и уедем. А здесь? Здесь останутся воспоминания навсегда. На От чего вы меня выбрали? Я не могу, Маурисио, я не могу. Ты так боишься? Да я не за себя, я за неё. Это, наверное, всё очень хорошо, что мы делаем. Но когда я на неё смотрю, как она только этим и живёт, и такая счастливая, как девочка. Мне трудно удержаться, не хочется крикнуть. Я всё правду. Простите её прощение. Господи, играл она слишком жестоко. Вот, вот этого я и боялся. В комедию вмешалось сердце. Так мы ничего не добьёмся, Изабелла. Ну я делала, что могла. Разве я не хорошо всё делала? Да, сначала неплохо, но потом вот эти рыдания, когда ты бросилась к ней. Я больше не могла. Так нельзя. А вы что же, ни минуты не волновались? Настоящее волнение никогда не выглядит естественно. Например, помнишь, с каким восторгом я ел этот ореховый торт с мёдом? Так вот, если есть на свете две вещи, которые я ненавижу, это мёд и орехи. Вот это я называю мастерством. Да, теперь я понимаю. По-видимому, мне ещё многому нужно научиться. Да многому. Но ты сумеешь, я забыла. Посмотри на тот плесандр там в саду. Он теперь значит что-то, потому что от него тень и он цветёт. А завтра он умрёт. Как умирают деревья, стои и молчи, и никто о нём не вспомнит. Вот если бы его написал великий художник, он бы жил вечно. Ты ещё что-то хочешь спросить? Нет. Ничего. Это всё, что я хотела знать. Будет несправедливо, если я не скажу о удаче. Удачи тоже были? Да. Этот трюк, чтобы не играть на рояле. А, с раной на рукой. Тебе понравилось? Я бы сам не сделал лучше. А чем ты нарисовала кровь? Помадой? Помадой. Постой, ну ты правда порезала руку? <звы> Мне ничего другого не пришло в голову. Ведь ложь надо придумывать, а правда это так легко. Спокойной ночи. Ты не обидишься, если я тебе кое-что скажу? Говори. У тебя слишком много сердца. Ты никогда не станешь настоящей актрисой. Спасибо. Это самое лучшее, что ты сказал мне за этот вечер. А можно? Я тебе тоже что-то скажу. Ты не обидишься? Говори. Если когда-нибудь исчезнут все деревья, останется только одно. Я бы хотела, чтобы это был тот плессандер. Прощаешь? Прощаю. Спокойной ночи, Морисио. До завтра. Марта Изабелла. Нет, вы опять ошиблись. Кто это? Ошиблись номером, сеньор Маурисио. Три раза уже так было. Один и тот же голсы всё одно и одно спрашивает. Улица Арамас 2448. Подумал только, совсем в другом конце города. Э, сеньору что-нибудь нужно? Нет, спасибо. Можете идти, Фелиса. Алло. Елена. Ну, конечно, я понял. Тут всё превосходно. Но, по-моему, пришло время опустить зангвис. Приготовьте телеграмму из Канады. Диктую текст. Проект дешёвые дома, рабочий квартал принят. Необходимо присутствие срочно и подпись, ну, Гэмлтон. Так, пусть придёт завтра пораньше. А к вечеру два фальшивых билета на самолёт. Больше ничего. Спасибо. Спасибо, Елена. До завтра. Нет, я этого не может быть. Я просто не могу поверить. Серьёзно. Где Изабелла? Позови её. Хорошо. Изобелла! Изабелла, доченька. Она идёт. Оставь нас. Вы меня звали, бабушка? Подойди ко мне. Посмотри мне в глаза и отвечай честно. Что ты скрываешь от меня все эти дни? Я? Вы оба. Бабушка, не отводи глаза, отвечай. Я вас не понимаю. Очень хорошо понимаешь. И больше нечего притворяться. Что происходит у тебя с Маурицио? Ради бога. Что вы подозреваете? Это не подозрение, девочка. Это правда. Сегодня утром, когда Синавела принесла вам завтрак, ты была одна в комнате. Маурицио спал в соседней. Можешь ты мне объяснить, что это значит? Комнаты? Комнаты и это всё? Этого мало по-твоему? Если супруги не спят вместе, это безнравственно. Но может быть и хуже. Может быть, нет любви? Нет, нет, нет, нет, бабушка. Ну как вы могли такое подумать? А разве у меня не было оснований? Никаких. Просто из саду очень много москитов, и Маурисио не может спать. А ты можешь. Что же это за супруги, которые способны расстаться из-за москита? Ну там не один, бабушка, там их целая туча. Тоже не так. Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, меня не могли оторвать от мужа все 10 казней египетских. Ну, разве имеет какое-нибудь значение такая маленькая разлука? Меня не одна эта ночь тревожит. Меня тревожит вся ваша жизнь. Вы решили, что мы с Маврисио не любим друг друга в моём присутствии даже слишком. Но потом Вчера, когда вы пили чай в саду, я стояла у окна. Вы ни слова не сказали, даже не посмотрели друг на друга. Он думал о чём-то. Ты помешивала чай, опустив глаза. И когда ты стала пить чай, он был совсем холодный. Но ведь молчание ничего не значит. Можешь ты мне поклясться, положив руку на сердце, что ты совершенно счастлива? Почему вы меня об этом спрашиваете? Не знаю. Что-то не так у вас. Ты как будто рабеешь перед ним, как будто он хозяин. А когда любовь настоящая, никто не хозяин, оба подчиняются. Морисиу выше меня во всём. Ему не нужно приказывать. Я всегда счастливо подчиняться. Плохо, что ты так думаешь. Да, я только боюсь, чтобы он не узнал об этом, не то ты пропала. Я всегда говорил, что любовь похожа на эти китайские повозочки. Один так удобно сидит, в них а другой тянет. Вижу в тебе, приходится тянуть повозг. Какое это имеет значение, если то, что в повозке моё? Пусть она будет тяжелее, да пусть будет труднее, только бы заслужить. Что ты говоришь? Ты так говоришь, как будто он ещё не твой. Как будто ты должна его завоевать. Вы не можете понять, что такое для меня Маурисио. Он больше, чем любовь. Он вся моя жизнь. Ты так безумно любишь его, девочка. Если это безумие, благословенное безумие. Благословенны его глаза, которые не видят меня. Благословлены его рука на моём плече, даже если это сон. Ведь не обязательно, не обязательно быть любимой. Ведь нужно любить самой, понимаете? Чтобы быть счастливой, бабушка, счастливой, счастливой бабушка. Ну хватит. Ну, хватит, девочка, не надо. Я ведь боялась, что ты его не любишь, а теперь почти боюсь, что ты любишь его слишком сильно. Но ему ни слова ни в коем случае. Слушай меня, девочка. Пока не прошла молодость, перемени всё это. Пусть он тянет повозку, на то он и мужчина. Внучка исповедуется бабушке. тем хуже для внука. Почему ты думаешь, что мы говорили о тебе? Разве у нас не может быть других тем? Конечно, много есть тем и даже очень важных. Изабелла сказала обо мне что-нибудь плохое? Наоборот. Я рассказывала, как я счастлива. А? Поэтому ты и плакала. О некоторых женщинах Своеобразная манера быть счастливыми, попробуй это понять, а то ты слишком привык, что всё тебе падает с неба. И смотри не огорчай её. Она уже не одна. Теперь нас двое. Возьми, дорогой, вот эту коробку. Ведь тебе это очень нужно. А что это? Это сетка от москита. Какие москиты? Мне пришлось выдумать. Сегодня утром Енавева видела, что ты спишь в другой комнате. Чёрт, я так и знал. Единственный раз в жизни забыл запереть комнату. Не волнуйся, теперь всё улажено. Совсем улажено? Ты уверен? Она ничего не подозревает? И теперь ничего. Рядом с тобой так легко приучаешься врать. очень деликатный способ назвать меня лугуном. Ну что ты? Это был комплимент твоему мастерству. Наверное, ты опять нервничал, как всегда. Ко всему привыкаешь. К счастью, теперь немного осталось. Могу сообщить тебе очень хорошую новость. Это приятно. Завтра с утра мы получим телеграмму из Канады, а к вечеру два билета на самолёт. Что? Не может быть. Ты хочешь сказать, что мы уезжаем? Именно это. Елена обо всём позаботится. Это и есть твоя очень хорошая новость? А в чём же плохо? Миссия выполнена. Ты недовольна? Очень. Очень довольна. По твоему лицу это незаметно. Так сразу. Немножко трудно. Не думала же ты, что мы будем здесь всю жизнь? Значит, завтра. Завтра? Борись. Ты не мог бы подождать? Ну хотя бы один день. Зачем? Всё, что можно было сделать для этой женщины, сделано. Теперь не для неё, мой Уриси, теперь для меня. Понимаешь, мне нужно привыкнуть. Меня пугает вот это, ну то, что ты называешь заключительной сценой. А, прощание. стики, самое простое из всего немножко дороже, когда будешь упаковывать чемоданы. Долгие взгляды, как будто ты ласкаешь глазами каждый уголок. Даже говорить не нужно. Время от времени будешь что-нибудь ронять, как будто нечаянно. Предмет падающий в молчании вносит больше эмоций, чем слово. Э э почему ты так смотришь на меня? Я восхищаюсь тобой. Это что, ирония? Нет. Это не ирония. Меня поражает то, как вы, мечтатель, видите ясно только то, что далеко от вас. Скажи мне, Маурицио, какого цвета глаза у Джоконды? Тёмно-оливковые. А у Сирены? Зелёные цвета морской волны. А мои? А твои? Ты не держайся. Ты подумаешь, что это от невнимания, но я клянусь, что сейчас я даже не смогу сказать, какие глаза у меня. Серовато-голубые. Когда смеёшься, золотая искра. А когда говоришь, а думаешь о другом, покрывается такой дымок. Прости меня. Мне сучка. И если завтра Когда я буду укладывать чемодан. У меня что-нибудь нечаянно упадёт из рук. Ты не волнуйся. Это будет мне от волнения. Просто у меня очень хороший учитель. Спасибо тебе. Борись. Felix, если эта газета отнесите ко мне в кабинет. Хорошо, сеньор. Маурицио. Ты не эту книгу искал? Последние открытия в археологии. Вот она. А? Нет, а они меня сейчас не интересуют. Я сам только что сделал одно потрясающее открытие. Ты когда? Вот сейчас. В результате длительных изысканий я вдруг понял, что я круглый идиот. Извините. Извините. Изабелла? Изабелла. К синьору пришли. В такое время я никого не жду и не принимаю. Меня примите. Слишком большое путешествие я проделал, так что придётся принять. По какому праву воходить в мой дом? вели состав нас. Слушаюсь, сеньор. Кто вы такой? Неужели я так изменился за последние 20 лет? Боже. Морицио, я не вижу, чему тут так удивляться, будто я привидение. Разве вы не получали телеграмму сообщающую о моём прибытии? Этого не может быть. Нет, нет, турню не утонула, никто не спасся. А ты и обрадовался. Да ну что ж, вполне естественно. Тёмное пятно, позор семьи смыто навсегда. Но это как видишь не так. Представь себе, неудобно путешествовать на том самом корабле, про который сообщаешь. Да и под своим именем полиция бывает так любопытна. Довольно, Мориссо. Зачем ты пришёл? Считаешь необходимым спрашивать, какое плачевное отсутствие воображения. Надеюсь, ты не думаешь, что я сейчас собираюсь пасть на колени, молить о прощении? Нет. Я тебя знаю хорошо. Я следил за всей твоей жизнью, знаю, чего можно ждать от тебя. Ну что ж, счастлив слышать. Так мы избежим многих неприятных объяснений, особенно неприятных для тебя, угу, для меня. Это самое меньшее, чего ты мог ожидать. Разве ты не чувствовал себя ответственным хоть за один момент той жизни, которую я вложил вдали от твоего дома? Не пытайся свалить свою вину на других. Всё, что ты делал там в Канаде, ты начал здесь, так в нашем что? доме. Совесть спокойно. Я сделал то, что должен был сделать, и если надо, будет снова сделаю то же самое. Рад бы, я думаю. Только теперь боюсь не выйти. Мальчик стал немного крепче. Это угроза, это предупреждение. Я по опыту знаю, что сам по себе путь ни для кого не открывался. Каждый должен суметь пробиться собственными силами, а мой путь сегодня проходит через этот дом, говорит прямо, что тебе надо здесь. Но я мог бы потребовать всё то, чего ты лишил меня за одну ночь. Почтенную семью, обеспеченную жизнь. Нет. Но ну, не думаешь же ты остаться здесь жить? Не волнуйся. То, что ты завёшь очагом не для меня. Кроме того, это было бы достаточно неудобно для нас обоих. Так чего же ты хочешь? Но я тебе сказал, что я мог бы потребовать. Но я благоразумен и удовлетворюсь счастьем. Одним словом, мне нужны деньги. Так я и думал. Сколько? Э, вот тут и начинается самое сложное. Так как ты сам понимаешь, уступить тебе при всём желании в дружбе я не могу. Я совсем запутался, понимаешь? Да нет, не с полицией, к тому я привык. Это товарищи, они не прощают. Я не прошёл объяснений сколько. Тебе не покажется много, если я скажу 200.000. Ты сошёл с ума. Откуда я могу взять столько? А я не говорил, что они у тебя в кармане. Но я знаю, как их можно выручить, не сходя с места. Если я не ошибся в счёте. Дом стоит раза в 2 больше. Дом продать наш дом для двух стариков, он велик. Ты способен выгнать нас на улицу. А разве ты не выгнал меня 20 лет назад? Я не забыл ту пощёчину, и твои пальцы у меня до сих пор горят вот здесь. Это было в первый последний раз. С тех пор никто не решался ударить меня по лицу. Значит, зачем ты пришёл, да? Так я хорошо теперь понимаю. Нет, нет, не только деньги, всё это муть, досады и мести. Этот вопрос несомненно заслуживает обсуждения, но не сейчас. У меня нет времени. Одним словом, деньги мне нужны завтра. Договорились. Не завтра. Никогда. А ты меня не удивляешь. Ты всегда не слишком легко раскошеливался. Но тут есть один человек, который не даст мне подохнуть на улице. Где бабушка? Нет. Нет. Бабушка нет. Ну хорошо, Мурисио, давай так. Я соберу всё, что можно. Займу у друзей. Подожди, возьми бомбаги драгоценности. Я пришёл не за милостыней. Я пришёл за своей собственностью. Ты прекрасно знаешь, что бабушка мне не сможет отказать. А почему ты не хочешь, чтобы я с ней говорил? Послушай меня, Мурис, ради бога. Бабушка ничего не знает о твоей настоящей жизни. Для неё тот испорченный мальчик стал совсем другим. Он счастлив, он помнит всё только хорошее. Тебя бабушка. Подумай. Что ты можешь разрушить в одну минуту? Я спешу. Отойди. Нет. Я надеюсь, ты не думаешь, что сможешь меня опять ударить, как тогда. Это легко с мальчиком, со взрослым уже не то. Отойди. Нет. Отойди, говорю. Бабушка без крика. Сейчас вы выйдете со мной из этого дома. Кто вы такой? После сейчас её минуту бабушка войдёт в эту дверь. Вы хорошо меня слышите? Если вы произнесёте при ней хоть одно слово, одно слово, я вас убью. Меня душой клянусь, убью на месте. Молчите! Что что ты меня орахаешь? В жизни не слышал такой типухи, что ты изобла. Говорить мне что-то О, простите. Я думала, вы одни. Ничего. Сеньор ошибся адресом. Я покажу ему дорогу. Вы идёте. Иду. Маурицио. И я сейчас забыла. Сейчас вернусь. Вот сюда, сеньор. Прошу прощения, сеньора. И я положу на дно чемодана, правильно? Правильно. А платье я хорошо сложила? Всё равно. Как же так всё равно? Вам же лучше знать. Я ведь никогда никуда не ездила. Не тому плохо, кто едет. Вы вернётесь к себе, и вся жизнь у вас впереди. А вот синьора-то наша. Вы с ней говорили? Куда там, заперлась у себя, никого видеть не хочет, ни с кем не разговаривает. Зачем она молчит? Как будто протестует. Она ведь знала, что рано или поздно придёт время расстаться. Разве я виноват? Время, доченька, виновато. Но я пойду на кухню. Морись. Морись, если тебе надо, что? Никакой. Через несколько минут он придёт и скажет своё последнее слово. И ты позволишь войти ему в этот дом? К сожалению, это его дом. На него не действуют ни доводы, ни мольбы, ни угрозы. Он ни в чём не уступит. Я тебя не узнаю. Когда ты говорил со мной в первый раз, ты казался мне всесильным волшебником, чудотворцем. И вот ты стоишь и ничего не можешь сделать. Ну, конечно, не могу. Мы сами дали ему карты в руки. Он знает нашу игру. Он сможет спокойно шантажировать Надежды нет, Изабелла. Нет. Уедем отсюда скорей. Нет, Маурисио. Уезжаем один. Не думай, что ты здесь остаться. Хорошо, если бы я могла. Но во всяком случае, я хочу вырваться из этой выдуманной жизни не для того, чтобы вернуться вместе с тобой в другую такую же фальшивую. Ну куда ты пойдёшь? В свою старую жизнь? Невероятно. Правда? Но это и есть тот великий урок, который я выношу отсюда. Послушай меня. Теперь уже нет ни учителя, ни ученицы. Поговорим впервые как равные. Я расскажу тебе всё, как будто это было не со мной, чтобы ты ясно видел. Однажды одинокую девочку вытащили из её мира и ввели её в новый, чудесный, похожий на сказку. Ей дали сразу всё, чего у неё никогда не было: семью, дом, окружённый деревьями, медовый месяц. Только нужно было играть в фарс. Она оказалась слишком чувствительной и была лишена чувства меры. Подмостки для неё стали действительно настоящим домом. Когда она говорила бабушка, это было для неё незаученное слово. Это жило в ней давно уже глубоко. И когда мёй муж целовал её, голова у неё кружилась от благодарности. 7 дней продолжался этот сон. А теперь видишь, что вышла. Я знаю. Одиночество теперь будет ещё тяжелее. И гирлянды более жалки на окне, и холод холоднее. Но они моя единственная истина. Прости, если я кажусь тебе несправедливой. К чему ты считаешь, что это было с тобой одной? Тебе ни разу не пришло в голову, что это было с двумя? Что мне тоже нужно было жить в этом доме, чтобы найти свою истину? Вчера я ещё не знал какого цвета у тебя глаза. Хочешь, я расскажу тебе теперь, какие они в каждый час дня и как меняется их цвет, когда ты открываешь окно, и когда ты смотришь на огонь, и когда я пришёл, и когда ухожу. Семь ночей я чувствовал, что ты спишь за соседней дверью. Ты не была моей, но мне мне нравилось слушать, как ты дышишь в соседней комнате. Я привык к твоему дыханию. И теперь единственное, что я знаю, Это то, что я не могу жить без него. Он всё. Он он нужен мне. Рядом. Навсегда на моей подушке. В твоём доме или в моём, какое это имеет значение. Каждый из них может стать нашим. Выбирай ты. Он всё. Марта. Марта Изабелла. Это он. Не надо. Оставь меня с ним одну. Ты с ума сошла? Может быть, женщина сумеет сделать больше. Разреши мне. Ну, разреши. Не бойся. Теперь я сильна за двоих. Ну, хорошо. Я буду близко. Это тот. Вчерашний. Проведите его сюда. Хорошо, сеньора. Иди, иди си. Если не ошибаюсь, моя не моя супруга, вашим не моя супруга. Очень рад. Во всяком случае, они неплохо выбрали. Благодарю вас. Я уже в курсе дела. Но и балаган во здесь развели. Трогательные письма влюблённой чита счастливая бабушка. Мелинка сказочка с моралью и совсем этим. Жаль, что она так глупо кончается. Ещё не кончилась. Вы знаете условия? Слишком дорого. Пришлось бы продать дом, единственное, что нужно им, чтобы спокойно умереть. Я тоже могу умереть, если вернусь без денег. Мои товарищи не понимают сказок, зато неплохо стреляют. Это ваше последнее слово? Так есть деньги или нет денег? Ну вы же знаете, так же хорошо как и я, что это невозможно. Смотрим. Предполагаю, что старушку вы где-нибудь заперли. Стойте. Ну, не утруждайте себя. Я дорогу знаю. Вы не пойдёте. Предупреждаю. Меня ещё никогда не останавливали дамы, предлагавшие себя. а угрожавшие мне того менее. Ради всего святого, подумайте, ведь будет поздно. Вы понимаете, что одно ваше слово может убить её. Вас так интересует жизнь этой женщины, больше, чем моя собственная? Ну, тогда чего мы теряем время? Можем обделать делце. 200.000 стоит жизнь Вашей драгоценной бабушке. Дёшева, а? Подлец. Что здесь происходит? Бабушка, издевале. Если не ошибаюсь, я видела синьора вчера вечером. Вы хотите поговорить с кем-нибудь из нашей семьи? Нет, нет, синьор просто пришёл проститься. Ведь вы правда едете, синьор? Нет. Я не для того проделал такое длительное путешествие, чтобы возвращаться с пустыми руками. Это неправда. Не слушайте его бабушка, ну не надо. Что с тобой, дорогая? Что за манера принимать гостей? Простите её, сеньор. Она немного нервна. Оставь нас. Мне кажется, синьор хочет сообщить мне что-то важное. Нет. Нет, он не хочет. Я сама вам всё скажу. Но только потом, когда он уйдёт. Довольно, Изабелла. Довольно. Пабуть в саду и не возвращайся ни под каким предлогом, пока я тебя не позову. Бабушка, слышишь? Ни под каким предлогом. Иди. Вижу, вы хотите сказать мне что-то очень важное. Садитесь, пожалуйста. Нет. Наш разговор будет краток. Так значит, вы предприняли длительное путешествие, чтобы говорить со мной? Откуда же вы приехали, сеньор? Из Канады. Хорошая страна. Мой внук тоже приехал оттуда несколько дней назад. Ведь вы знакомы с моим внуком? Да, хорошо знаком. Думаю, много лучше, чем вы сами. Это возможно. Мы так долго не виделись. Когда он ушёл из этого дома? Когда его выгнали ни за что. Да, вы правы. Когда мой муж выгнал его ни за что. Я боялась за него. Голова у него была горячая, но я верила в его сердце. Я знала, что если он только вспомнит обо мне, он не сделает дурного. Так и получилось. Сначала стали приходить письма, с ними новая жизнь. И вот наконец он сам Приехал ко мне. Я знаю ту сказку сеньора. Только я не знаю, как вы могли поверить ей в ваши годы. Я вас не понимаю. Скажите, сеньор, вам никогда не приходило в голову, что письма могли быть фальшивые? Письма? Всё. И письма, и влюблённая чета, и даже ваш внук собственной персоной. Вы что, ослепли или нарочно закрывали глаза? В чём вы хотите убедить меня? В том, что этот весёлый и счастливый мальчик не внук меня? Что настоящий мой последняя капля моей крови вот этот несчастный подлец? Это Ты пришёл сказать мне? Маврисия, бабушка. И чтобы нанести этот удар старой женщине, ты пересёк море. Можешь гордиться. Дело достойное мужчины. Ну всё, кончим. Так ты, значит, тоже принимала участие в фарсе? Нет. Я не знала до вчерашнего вечера, когда я тебя увидела, у меня открылись глаза. Потом уже не трудно было заставить дедушку всё мне рассказать. Это было так страшно. Я не могла поверить. Только одно оставалось при мне он не решится. И я ждала до конца доброго слова, хотя бы молчания, чего-нибудь, чтобы простить тебя. И я не дождалась. Ты полез в саму рану своими грязными пальцами, туда, где болело больше всего. Мне надо спасать свою шкуру. Я знаю сумму. Ты сам сказал ей. 200.000 стоит жизнь вашей драгоценной бабушке, нет, Маурицио, она столько не стоит. Я бы отдала её тебе за одну слезу. Но теперь поздно плакать. Чего ты ждёшь? Ни гроша я не дам, чтобы спасти эту шкуру, в которой нет ничего моего. Ты дашь мне подохнуть на улице, как собаке? А разве это не твой закон? Имей мужество придерживаться хотя бы его. Подумай, что могут убить не только меня. Может быть, придётся убивать и мне. Ради твоей души, Маурис, не говори больше. Если в тебе есть хоть что-то мужское, уходи отсюда сейчас же. Тебя так раздражает моё присутствие? Не минуты. Разве ты не видишь, у меня кончаются силы, и мне трудно стоять. И я не хочу упасть перед тобой. Вон. Ты сама будешь во всём виновата. Вон. Трус. Трус. Трус. Евгения, дорогая. Бедная. Я же тебе говорил, что ты не сможешь. Ты видишь? Я смогла, Фернанд. Дети ничего не слышали, правда? Ты не хочешь им говорить? Ни за что. Я обязана им лучшими днями жизни. Маурисио, Изабелла, но где ты возьмёшь силы, Евгения? Это последний день Фернандо. Пусть не видит меня побеждённой. Жизнь моя кончилась, но я стою. Что за печальные лица? Ещё будет время печалиться, завтра. Тот человек ушёл? Да, только что. Что за странный человек? Говорит, что проделал длительное путешествие, чтобы говорить со мной, смотрит на меня, молчит и уходит, как пришёл. Он не говорил? Казалось, он хочет сказать что-то важное, но вдруг голос у него присёкся, и он не смог и ничего не сказал. Ни одного слова. Одно: "Простите". Ты что-нибудь понимаешь, Мориси? Ха. Больной человек должно быть. И забыла ты всё уложила? Есть ещё время. Фернандо, срёшь ту бедку Палесандра. Ту, что у окна. Я сделаю, дорогая. А, а рецепт ликёра. Чуть было не забыла. Есть у тебя карандаш и бумага, я забыла. Да, да, башка. Пиши, девочка. Посмотрим, как то у тебя выйдет. Все женщины нашего дома делали его хорошо. Пиши. Взять воды и спирта поровну. Когда Улетает самолёт в Маврисиу завтра на рассвете. Завтра. Пиши настой из изюма на четверть, лучше всего мускат. Ты мне будешь писать, забыл? Да. Бабушка всегда я хотела бы увидеть большие леса и санки. Пиши. два белка хорошо взбить и когда-нибудь когда у вас будет сын сень горкой апельсиновой корки хорошо размоченной корицы для запаха две капли розмариновой эссенции Слушали спектакль Саратовского театра юного зрителя "Деревья умирают стоя" по пьесе Алехандра Кассона. Действующие лица и исполнители: Марта Ольга Кутина, Бабушка заслуженная артистка России Елена Росс, Киновева Любовь Кочнева, Елена заслуженная артистка России Тамара Лайкова, Ктилиса Елена Вовненко, Амелия Марина Полозова. Директор заслуженный артист России Григорий Цимман. Сеньор Бальбуа заслуженный артист России Александр Соловьёв. Другой Сергей Пускипалис. Пастор заслуженный артист России Владимир Краснов. Охотник Виктор Нажалкин. Нищий Александр Палрионов. Режиссёр-постановщик народный артист СССР Юрий Киселёв. Режиссёр радио Юрий Тистовский. Звукооператор Светлана Белотелова, помощник режиссёра Ирина Душутина, редактор Татьяна Макулова. Российские театральные сезоны. Радио России